Глава 31. Двое бойцов Николаевича остались возле опрокинутой века. Один сейчас сидит с пулеметом, наблюдает за лагерем и в случае чего поможет крупнокалиберным огнем. Второй боец также находится рядом с первым, только в положении лежа, потому что покой ему в данный момент очень необходим. Немного пострадал в момент попадания снаряда. Если попадет в ближайшие несколько часов на лечение Кольги, то в ближайшем будущем станет на ноги довольно быстро и обойдется без последствий. Но, увы-увы, сейчас он пока не боец. И получается, что я и Николаевич — единственные штурмовики на всю округу. И да, сейчас нам предстоит ворваться в лагерь врага. Ну и все бы ничего, но нам неизвестна хотя бы примерная численность противников. Их может быть как 0 так и 10 Все решит его величество случай. «Ты бы на пушку-то так не пёр, Никита Андреевич! Прямая наводка совсем не по душе!» Неожиданно прокричал Николаевич, чем немного напугал меня. «Сместись в сторону! Оставь хотя бы несколько секунд для маневра, А то, мало ли, вдруг еще один снаряд у них завалялся!» «Если бы он был, то мы бы уже знали об этом!» — ответил я, но просьбу выполнил. Заложил приличную петлю, и теперь из пушки без поворота можно стрелять только по лежащему на боку и века. Надо согласиться, что так стало поспокойнее. Моральная нагрузка неизвестности снизилась на пару процентов. «Моя развитая чуйка говорит мне, что надо ждать подвоха!» Уже значительно тише, сказал Николаич. Видимо, начала отпускать его. Все-таки прямое попадание пережили они. И если бы не броня, то могло быть значительно хуже. «Подвоха надо ждать всегда и везде», усмехнулся я. Глядя на прошлое, могу сказать, что подлость обычно случается именно тогда, когда ее не ждешь. «Когда ждешь, тоже прилетает, и всегда в более крупном объеме, чем хотелось бы». Николаеч указал на ближайший барак, до которого осталось мчаться чуть более пары сотен метров. «Пройди по но не по накатанной дороге, ведь там нам могли заложить подарок в виде мины. И скорость держи максимально возможную. Пролетим и глянем, что там да как. Я полез в люк». Пролетели. И туда, и обратно. А затем все повторили еще дважды. Никого. Ни бандитов, ни больших человечков, ни похищенных людей. Только бараки и тишина. Мы остановились. Пришло время пешей прогулки. Я покинул машину следом за Николаевичем и занял указанную жестом позицию. В двух метрах позади него. Буду прикрывать в случае чего. Если, конечно же, успею. Первыми были осмотрены три барака, в которых содержались пленные. Пустота, если не учитывать гнилое сено, котором там засыпан пол. У людей не было даже туалета, по делу они ходили в один из углов, и поэтому запах стоит соответствующий. Спрятаться здесь просто нереально, поэтому мы решили перейти к осмотру домов. Три здания. По сути, тоже бараки, но уже основательные, с бревенчатыми стенами, дощатым полом и печками. Внутри каждого относительно чисто, имеются как большие залы, так и маленькие комнатушки. Бандиты, проживавшие тут, спали на деревянных кроватях. Матрасы, подушки, одеяла у них имелись любители комфорта хреновы. В последнюю очередь была осмотрена хата древнего. Проживал он в торце третьего, самого крайнего барака дома. Попасть к нему можно было только через дверь с улицы, потому что с основной площадью здания эту комнатушку площадью не более 20 квадратных метров разделяла капитальная перегородка из бревен. Окон тут. Также не было. Впервые войдя внутрь мы не увидели кровати или чего-то на нее похожего. Тут были только стены, голый пол и незначительное количество различного мусора, без исключения природного. Грязь, трава, какие-то веточки. Если бы не трехметровая дверь, то можно было бы подумать, что помещение использовалось как склад. Но нет. Мне ведь прекрасно известно, что древний впервые явил себя именно отсюда. Тут он обитал, даже сомневаться не стоит. Тишина и покой! Тихо пропел Николаевич и бесшумно выскользнул на улицу. Я, используя свой развитый слух, старался уловить любой малейший звук. Но ничего, кроме суеты грызунов под бараками, не слышал. Разум не соглашается с реальностью. Ищет подвох, буквально кричит об опасности. Но реальность говорит об обратном. Максимум чего мы можем бояться, Это взрывного устройства с таймером или дистанционным управлением. Но портальная установка уже осмотрена, и там нет даже намека на сюрприз. Неужели уже можно выдохнуть? Я ждал, что мне помогут мои друзья, — тихо сказал я и уточнил. Не про людей говорю, если что. Николаич осматривает оборудование. Мне досталось занятие попроще, просто стою и жду, когда он закончит. Буря эмоций уже стихла. С каждой минутой мы успокаиваемся все сильнее. Самоубеждение — сильная штука. Начинаем верить в придуманную нами же безопасность. Я уже несколько раз вызывал по рации Макса, но ответа так и не получил. Еще пытался связаться с Боковым. Там все так же, тишина и покой. Возможно, что во всем виновато расстояние. Вот забраться бы повыше, на любой из холмов, тогда, может, и докричусь до кого-нибудь». Если не про людей, то про кого говоришь, Никита? ⁇ спросил Николаевич. Лицо у него очень сосредоточенное. Разглядывает содержимое будки на колесах, так словно понимает в этом. Я вот могу честно признаться, что вообще не шарю. Ни разу не видел такого устройства, впервые сталкиваюсь. Но даже мне понятно, что надежда на возвращение работоспособности этого прибора можно не питать. Мы обстреливали бандитов, старались максимально усложнить им жизнь. И у нас получилось, зацепили самое важное. С крупного калибра, себе же на зло. Про одного древнего по имени Скарг. Он, как бы выразится максимально правильно, в данный момент на нашей стороне. Союзник, получается. И он обещал мне, что придет на помощь, если она мне потребуется. Видимо, помощь не потребовалась, раз не пришел. И Ракхар, элитный берсерк, говорил то же самое. Тоже не появился. С ними было бы попроще, но и без них получилось справиться. «Не надо рот раньше времени разевать, Ермаков!» — рявкнул Николаевич. Тукнув кулаком по тонкому металлу обшивки будки, он добавил. «Портал не работает. Самые важные компоненты установки пострадали. Я пока не знаю, можно ли это отремонтировать. У меня есть в запасе кое-какие редкие вещи. Мы прихватили их из одного схрона твоего деда. Теоретически...» Они должны помочь. Но, Никита Андреевич, пока что прошу тебя даже не зарекаться, что мы справились. Впереди еще много работы. Немеренное количество. И сделать надо все очень быстро, потому что время в данный момент вообще не на нашей стороне. Ермак! Николаевич! Боков! Я уставился на свою рацию. В эфир вышел Сашка Бодров. И голос его мне ой как не понравился. С ответом затягивать не стал. Слушаю тебя, Саня! Видимо, местность решила иначе: мы, находясь в низине, сигнал ловим, но при этом отправить ответ не способны. Кто-нибудь слышит меня, вновь прошипела рация. Скажите, что да! Я ведь не зря тратил последние силы, взбираясь на этот дурацкий холм. Вот же напасть. Я и Николаевич смотрели на рацию и ждали. Шли долгие секунды, казавшиеся минутами, когда она жила вновь. Говорит Бодров! Мы отправились догонять бандитов! И догнали! Они уперлись в приличную болотину и там засели. Но это ерунда! Самое хреновое, что там было два древних! Два! Именно два, а не один! Саня замолчал. Нет, он не выключил рацию. Прекрасно слышно его тяжелое дыхание хрип. Досталось Бодрова не слабо. Но, потратив на передышку совсем немного времени, он продолжил рассказывать: Первого древнего мы убили. Того, который иллюзионист. Больше он никогда не сможет пудрить наши мозги, потому что у самого их теперь нет. Случайное попадание, лучшего и желать было трудно. А вот второй, появившийся чуть позже, это был вихрь ярости. Он спешил на подмогу первому и опоздал совсем немного. Мы только добили всех бандитов, только выдохнули. И тут... На! Этот уже перебил нас. Я выжил чудом, улетел в болото. Мне нужна помощь. Все органы отбиты, кровью тошнит. Если кто-то слышит, помогите мне. Я на холме. Чудом добрался до него, но дальше все. Мне больше никуда не дойти. И транспорта тоже нет. Эта тварь его ушатала в ноль. Послышались звуки рвоты, а затем рация замолчала. Либо Саня просто выронил ее, либо не захотел транслировать нехорошие звуки на всю округу. Увы, но сути случившегося ни один из вариантов не меняет. Макс мертв, прорычал я. Второй древний. У них была связь. Именно для этого они тянули время, ждали подкрепления, суки. Мои ребята тоже мертвы! николаевич почесывая голову, уставился в том направлении, где примерно происходила схватка. И тихо заговорил. «Большие человечки бьют сильно. Неважно, ногой или рукой, результат любого из ударов для обычного человека всегда один. Это смерть. Мои люди ранее гибли от подобного, знаю, о чем говорю. Могу сказать, что Саше повезло. Древний отправил его в затяжной полет одним ударом. Если бы не болото, то приземление вышло бы иным. Он бы умер на месте, а так лишь покалечился». Ребра, наверное, сломаны. И органы многие порваны. Проживет еще сколько-то, но недолго. А ведь мы знаем, что он еще и на холм взбирался. Это время десятки минут, точно не менее двадцати. В его-то состоянии. Расстояние было немалым, решил закончить я. От места боя до нас максимум 10 километров это в лучшем случае. Ждем гостя с минуты на минуту, верно? Николайч кивнул. Да если он не решил для начала наведаться в наш основной лагерь. И получается, что два варианта у нас с тобой, Никита Андреевич». Николаевич впервые за все время вытащил из кармана серебристый портсигар, и спустя немного времени в его зубах появилась дымящаяся папироса. Видя моё удивление, он пояснил. «Да, ты не ошибся. Это Беломор-канал. Имелись запасы, вот и носил с собой на серьезный случай. Бросить не так давно пришлось, но тянет». А сейчас вот сам Бог покурить велел. «Что с вариантами?» — спросил я, озираясь по сторонам. «Лагерь, чертова ловушка, слишком мрачное место. Так и кажется, что в любую секунду из-за какого-нибудь барака выйдет большой человечек». «Да давай, говорил же! Первый. Древний уже перебил всех наших, и мы последними примем смерть. Или наши примут ее последними, а мы их даже предупредить не в состоянии будем». «Эх, обидно. Ты позиционировал себя как спец по большим человечкам, Николаевич. Что ж такое, почему нос повесил? Нос повесил! папироса отправилась под ноги и была втоптана в землю. Нет. Нос я ни разу не вешал, товарищ Ермаков. Что -то ты путаешь? Схватка с древними всегда лотерея, и вырвать победу у них нам удавалось часто благодаря численному преимуществу. И помощи неких полезных вещиц которых, как назло, в данный момент вообще нет под рукой. Вот если бы мы с тобой сейчас были в лагере, то шансы на победу сразу бы многократно увеличились. А мы не там, увы-увы. Увидев, как изменилось лицо Николаича, я медленно развернулся. Древнего, спускающегося к нам с холма, было сложно не заметить. В костюме, сволочь, пулями его не возьмешь. И даже артиллерия тут не поможет. Пулемет заработал предсказуемо. Боец выждал удобного момента и отправил древнему парочку смертоносных подарков. Управлять кордом, снятым с крыши машины и не имеющим нормальной станины, та еще радость. Хорошо, что вообще в цель попадает. Молодец, боец. Колька его зовут. Земляк. Бронированная махина не стала терпеть пулеметный огонь. Только что она шла к нам, а сейчас решила немного отклониться от маршрута. Николаевич, словно прочитав мои мысли, сказал... «Нет, Ермаков, не поможем мы им. Мы даже себе не поможем. Не знаешь, где там сейчас твои друзья находятся? Я про медведя говорю. Или про этого древнего перебежчика, который против основы пошел. Самое подходящее время ему появиться. Делом хоть, наконец, займется, не все ему бездельничать». Незнающий человек мог бы принять древнего, одетого в костюм броню, за робота. Слишком большой, люди таких размеров не бывают. Поэтому робот. Если бы не незнающий увидел, как эта махина без труда перевернула лежащий на боку и века, тем самым убив два человека, то сомнений, что иметь дело приходится с роботом, точно не возникло бы. Но, увы, это не робот, а разумное существо. И от того реальность еще хуже. Более непредсказуемо, потому что обладатель разума может сделать что-то совсем непредсказуемое. Скарк не бездельничал». — сказал я, наблюдая древнего, вновь идущего к нам. Когда мы виделись с ним в крайний раз, он, невзначай сказал, что мечтает уничтожить командный центр основы. И у него, как видишь, все получилось. Николаевич даже глаза от удивления округлил. — У него, говоришь, получилось. А мы, получается, вообще не при делах, да? — Ошибаешься ты, Никита Андреевич. Когда я и мои ребята любовались ядерными взрывами с безопасного расстояния, Твоего древнего с нами не было. Мы и никто, кроме нас, уничтожили командный центр основы. Да, с твоей помощью, хотя ты об этом вообще ничего пока что не знаешь. И с помощью твоего деда. Ведь ни один из вас, весело, да, не принимал в самом заключительном этапе участия. И если так подумать, то и не ясно, чей вклад в уничтожение командного центра основы самый большой. Наверное, твоего деда. А может и твой. Сказанное вызвало в моей голове небольшой взрыв. Новые факты тут же породили ранее недодуманные цепочки событий. Кое-что начинает вырисовываться в общую картину. План, оказывается, был намного грандиознее, чем мог подумать. И да, теперь я вспомнил, где видел Николаича. Осталось только уточнить верность догадок. И хорошо, что время еще есть, потому что древний идет не спеша, будто специально дает время на осознание неизбежности нашего положения. И это так, потому что его цель — не я. Его цель — Егоров Юрий Николаевич, который совсем недавно уничтожил командный центр на другом материке и тем самым оставил основу, а вместе с ней всех древних, без множества благ. Месть. Вот что сейчас происходит. Один хороший знакомый моего деда, Михаила роса Работал в Министерстве государственной безопасности СССР. И он вместе с Росом отправился в этот мир выполнять особое задание. Впоследствии все оказалось сложнее, но сейчас разговор не об этом. Того человека звали Юрием Николаевичем Егоровым. И в данный момент ему должно быть чуть более ста лет. В этой реальности мы с ним не встречались, но в других было дело, пересекались неоднократно. Проясни, пожалуйста, ситуацию, Юрий Николаевич. «Очень рад, что ты наконец-то догадался, кто я такой!» Егоров не сдержался, обнял меня, а затем, похлопав по спине, продолжил говорить. «Уже рассказывал, что у меня был уговор с твоим дедом. И благодаря тому уговору я согласился вновь стать молодым. Ну и поработать на благо человечества, как в старые добрые времена. Как видишь, Никита, без работы не сижу. Ты ушел из поселков сразу же, как я прибыл туда», — начал вспоминать я никому ничего не сказал, просто исчез в неизвестном направлении. К Россу пошел, верно? К нему, кому же мне еще идти? Уговор наш с Россом был таков. Если когда-то в поселок Заксенхаузен придет его племянник в компании разумного медведя и будет нести чушь про возвращение во времени и про то, что он способен изменить мир, то я буду вынужден вновь стать молодым и помочь Михаилу наконец-то все закончить. Ты, Никита Андреевич... Пришел в Заксенхаузен в компании «Медведя» и чушь нес очень активно. Уговор? Есть уговор. Его нарушать нельзя. Пошел молодеть. Рос на тот момент был главным. Командный центр «Основа» находился в его полном подчинении, и сделать меня снова молодым не составило труда. Тогда в нашем распоряжении имелось множество полезных технологий, и расставаться с ними нам не хотелось. Но пришлось. Таков был план Михаила. Чтобы выиграть войну, нам нужно было проиграть битву. И не просто проиграть, а пожертвовать большинством сил. Рос почему-то был уверен, что ни ты, ни основа не сохраните ему жизни. Михаил смирился, ждал смерти, но в итоге все сложилось даже лучше, чем хотелось. План Михаила, пробормотал я, еще больше выстраивая конечные логические цепочки. У Роса всегда был план на обум он ничего не делал. «Ты, Юрий Николаевич, как и я, был частичкой одного большого плана. Тысячи попыток. Нет, даже представить, что я настолько наивный человек, не могу. Основу выставил наивный обыграл просто мастерски. Это надо же было до такого додуматься». «В твоей голове начала вырисовываться полная картина всего произошедшего?» — с легкой улыбкой спросил Егоров. «Это хорошо». Значит, думать ты еще способен. Да, план Роса был истинно грандиозен. И, узная о нем основы, она бы взбесилась, если вообще способна беситься. Жаль только, что мы с тобой, товарищ Никита Ермаков, этот план подвели. Если мы сейчас погибнем, то закончить дело будет просто некому. Роса из тюрьмы, кроме нас, никто не вытащит. Я перестал слушать Егорова. Смотрю на приближающегося древнего и думаю о том, что сделал мой дед. Множество раз ошибался. Тысячи раз. А может и больше, может даже десятки тысяч. Неизвестно, сколько возвращений в прошлое пришлось сделать, чтобы все сложилось как надо, но зато известно, что все сложилось именно так, как было нужно Михаилу Россу. А значит, что в данный момент все идет по плану. По крайней мере, очень хотелось бы в это верить. Для полноты общей картины вернусь немного в прошлое. К моей победе или, если правильно выразиться, победе «Основа» над Михаилом Россом. То было очень увлекательное время, когда смотришь на него из будущего. Основа, первая, та самая, изначальная, хотела заполучить утраченную в ходе обмана власть обратно и шла к цели, использовав меня в роли главного исполнителя ее воли. Обмануть «Основу» было достаточно сложно, но мой дед это сделал. Для этого ему пришлось пойти на многое, включая истребление расы разумных медведей. В том спектакле погибли мои друзья — Угрх, Харрор и остальные. Росс проиграл основе настолько правдоподобно, что никто ничего не заподозрил. Но то был на самом деле не проигрыш, а всего лишь небольшое отступление перед решающим ударом. Мне придется вернуться еще немного в прошлое, чтобы картина стала еще более ясной. Изначальная основа имелась в наличии самая могущественная технология, которая давала возможность вернуться в прошлое. Мой дед был первым пользователем той технологии, но лишь до тех пор, пока сотрудничал с изначальной основой. После разрыва сотрудничества оператором технологий стал я, а мой дед, утратив возможность путешествовать в прошлое, стал сильнейшим в двух мирах, потому что стал единственным оператором командного центра. Да Бога Рос, конечно же, не дотянул, но второе место мог занимать смело. Богом на тот момент оставался лишь тот, кто владел технологией перемещения во времени. И не поспоришь, ведь кто еще, кроме Бога, способен менять настоящее? Только он. Снова не оставляя попыток вернуть утраченную власть, была готова на многое. Для того, чтобы получить абсолютную власть, ей нужно было захватить командный центр. И Рос... Красиво проиграв, дал ей такую возможность. Мой дед знал, что только получив желаемое, основа сделает то, чего не делала никогда прежде — уничтожит все установки, благодаря которым она могла менять настоящее. И основа, добившись желаемого, не стала медлить. Установки были уничтожены, возможности возвращения в прошлое не стало. Компьютер, считавший себя самым совершенным разумом, решил перестраховаться. Он боялся, что технология может оказаться в ненужных руках, и тогда ей придется начать все заново. Не придется, технологии не стало. Умерла спустя 17 лет после смерти своих создателей. А затем началось все самое интересное. На арену битвы вышли новые игроки, ранее никак себя не проявлявшие. — Расскажешь, как вам удалось взорвать командный центр, Юрий Николаевич? — спросил я, вернувшись в реальность происходящего. «Да без проблем, Никита Андреевич», — ответил Егоров, и тихо, словно боясь быть услышанным, еще кем-то заговорил. Командный центр занимал огромную площадь на втором материке и был построен так, что даже если ударить в одно место самой мощной бомбой, то полностью уничтожить его не получится. Древние были готовы к бомбежке и продублировали все десятки раз. По сути, на втором материке был один рабочий командный центр, и 32 законсервированных. Расставлены они были грамотно, между каждым было не менее тысячи километров расстояния. Такую площадь ни одним оружием не накроешь. И поэтому Рос решил, что самым простым будет заминировать каждый из командных центров. Да-да, все было именно так. Мы заложили ядерные бомбы заранее, еще в то время, когда Рос мог управлять командным центром. В нужный момент, получив информацию о завершении ликвидации всех установок для перемещения во времени, я просто набрал на детонаторе нужную комбинацию цифр, и все 33 взрыва прогремели за 33 минуты. 33 минуты, древние и основа, смотрели, как их могущество погибает, и ничего не могли с этим поделать. «Вы почти победили», — глянув на древнего, который скоро дойдет до нас, я усмехнулся. Затем, посмотрев на Егорова, твердо сказал, «Но «Ну, именно почти, Юрий Николаевич. О полной победе говорить пока рано, но нам нужна именно такая, и никакая иначе. Готовимся, нам придется выиграть схватку с этим древним. Умри, но сделай!» Егоров, по-доброму улыбнувшись, весело отозвался. «Умирать нам не привыкать, товарищ Ермаков. Так что поехали!»